изолированные группы некогда темно-пигментированного населения, ставшего в результате изоляции и отсутствия смешения с соседями, голубоглазыми блондинами, например, нуристанцев Ирана, таджиков некоторых долин Памира. Это также хунза Кашмира, отдельные горские народы Кавказа, лесные немцы Западной Сибири, рифы Берберы-Марокко и так далее. Первым это явление, кажется, обнаружил советский биолог и путешественник Николай Иванович Вавилов, столкнувшийся с действием этого фактора во время поездок по Афганистану в поисках прородины культурных растений Старого Света. Думается, что гуанчи, по каким-то непонятным причинам, забывшие мореходное искусство, как раз и относились к одной из таких эндогамных групп. Они могли стать блондинами поневоле именно в результате действий указанных процессов, а поэтому нет нужды делать их какими-то изначальными голубоглазыми кроманьонцами, ибо никто еще не доказал, что кроманьонцы – были блондинами, ведь по одним черепам, увы, невозможно установить цвет волос исчезнувших кроманьонц. Гуанчи могли по строению черепа, оставаясь носителями древнего кроманьоидного антропологического типа, со временем из темно-пигментированных превратиться в светло-пигментированных блондинов с неясным прошлым, по образному выражению Грина. Они же, не весь как попав в глубокой древности на Канарские острова, жили практически в полном отрыве от всего человечества и даже полагали, что являются единственными людьми на Земле. Так со временем они и стали типичной изолированной популяцией Канарских островов, подверженный действию отмеченных биологических законов, породив целую серию канарских загадок. Такую серию, что, как заметил известный канарский исследователь истории и культуры Гуанчи Перес Нараньо, в настоящее время, если составить список неразгаданных тайн мира, то загадка Гуанчи, видимо, окажется в нем на первом месте.